Глава сороковая. Ответный удар. Основная причина, из-за которой они оказались в такой ситуации, заключалась в том, что противник оказался более осведомлён. Он попросту застегнул их врасплох. Ван Джену и Ецесу хватило одного взгляда, чтобы понять настроение друг друга. Сейчас Ван Джен был бессилен, оставалось только дождаться действий Мусена, а уже после настанет черед для следующих шагов. Только вот каких именно. Столкновение новой силы в лице Ебинвэне и старых, так или иначе связанных с кланом Кроносов, было неизбежным. Тут не о чему было удивляться. К тому моменту, когда они обговорили весь план действий, Ецесо уже полностью восстановило своё спокойствие. Попрощавшись, Ван Джен разорвал соединение. Было вполне очевидно, что Лянэнь Дао является лишь основной атакующей фигурой в этом поединке. Этот человек не обладает такой властью, чтобы в одиночку оказать на дядю Е настолько большое давление. Подстрекательство общественного мнения тоже не могло так быстро привести к расследованию в отношении члена парламента. Особенно к такому серьёзному, явно направленному на полное уничтожение его как влиятельной персоны в Солнечной системе. Хотя на данный момент речь шла только о коррумпированности Ебинвэне, По сути, подтверждение такого обвинения также станет и свидетельством о том, что Ебен предал интересы Солнечной системы в пользу Дейдара Титан. А это уже не просто экономическое преступление. Это куда хуже. Государственная измена. Несмотря на то, что конкуренция среди команд Академии только нарастала, Ван Жан решил пока отложить оружие. Сначала следует уладить это дело. Янь Сиасу и Яцесу – это его глубокий тыл. Его брат и сестра. Раз уж противник заставил страдать одного из близких ему людей, он обязан со всей силы ответить ударом на удар. К тому же, как и говорил Мусен, для ОМГ это также прекрасная возможность для роста. Сестрица Айцао, я опять тебя побеспокою с одним делом. Ван Жен поспешила ознакомить свою подругу со сложившейся ситуацией. Если дело касается получения информации или политики, то обратиться к Айцао – это определенно верное решение. Более того, благодаря своему путешествию в Федерацию льдных облаков, он смог ознакомиться с прошлыми блистательными подвигами этой девушки и, честно говоря, был просто поражён её талантами. Можно было с уверенностью сказать, что Ай Цао – гений мира политики и экономики, так что она наверняка сможет более отрезво оценить обстановку. Ай Цао пришла на встречу очень нарядной. Ещё бы! В какой то веке Ван Джен по своей инициативе пригласил её выпить кофе. Но изначально она предполагала, что беседа будет иметь отношение к делу их отряда. Дело в том, что сейчас девушка являлась руководителем команды Саламандр. А ради этого она отказалась от должности руководителя команды Федерации Ледяных Облаков. И если добавить к этому ещё и способности Сноули привлечению талантов на свою сторону, проще говоря, сообщество представителей из Ледяных Облаков было очень разгневано таким стечением обстоятельств, но Айцау совсем не придавала этому значения. А-а-а. С её точки зрения инцидент на Земле был трюком очень простым, но при этом весьма эффективным. Противник — старый мастер своего дела, но тем не менее нельзя сказать, что нет вообще никакой возможности нанести ответный удар. Айцао немного поразмыслила и спросила. «Ты считаешь, что я могу помочь с этим делом?» После этого девушка с любопытством посмотрела на Ван Джена. По правде говоря, Солнечная система была слишком далеко от Федерации Ледных Облаков, чтобы вмешиваться в эту заварушку. Ван Джен уверенно кивнул. «В моих силах только помочь дяде я выбраться из-под ареста. Никак не ответить ударом на удар. Что тут сказать? Это не моя стихия. Но я даже не сомневаюсь, что у тебя найдётся способ это сделать». Смотрев блестящие глаза Ван Джена, Ай Цау не знала, как отвести взгляд. Никто и никогда не сомневался в её гениальности, однако непонятно, почему похвала от Ван Джена опалила её сердце. Ей сразу вспомнился тот горячий поцелуй на Айсботтами после её спасения. Даже губы, кажется, снова ощутили те покалывания. Губернатор Мусан прав. Если он приложит руку, дело непременно разрешится. Однако при таком варианте нельзя будет поручиться за позицию Ебенвеня как члена парламента. И стоит только обстоятельствам сложиться, как противник тут же сможет начать медленно уничтожить его компанию до основания. Но я могу помочь со вторым ходом, позволяющим сохранить положение Ебена Веня в парламенте и, может быть, с третьим, что станет ответным ударом. «Внимательно тебя слушаю», — серьезно сказал Ван Джен. Изначально Айцао хотела немного поиздеваться над ним, но, увидев его сосредоточенное лицо, поняла, что не время для шуток. «После того, как губернатор Мусен возьмется за дело, я использую свое влияние в Федерации Льдных Облаков, чтобы парочка членов нашего парламента кое-что сделала». «Я уверен, это позволит сохранить позицию Ебинвэня, но это будет всего-навсего вынужденная оборона. Если мы хотим контратаковать и к тому же нанести противнику сокрушительный удар, то целиться нужно в Лян Иньдао. Он — мяч в руке противника, который может стать нашим мечом Я попробую навести справки, однако противник весьма опытный, и у меня нет уверенности, что получится накопать что-то интересное». Объяснила Айцао. Ван Джан сразу же оживился. «Спасибо». «Твоя помощь будет неоценима!» Девушка ярко улыбнулась. «Разве это сравнится с тем, что ты спас мою жизнь на Эйсботтаме? К тому же ты спас тогда не только её, но и кое-что поважнее. Так что не стоит благодарности!» Ван Джен рассмеялся. но ну, за тот случай ты меня уже отблагодарила поцелуем, так что теперь я твой должник!» После этого Ван Джен вдруг посмотрел на себя со стороны и понял, что его слова могли быть оценены как попытка флирта, и сразу же покрылся румянцем. Его собеседница также почувствовала себя не в своей тарелке. Всё, что должно было произойти дальше, уже не зависело от него, так что оставалось только сидеть, ждать и по возможности следить за ситуацией на Земле. Команде «Саламандр» на данный момент по-прежнему не хватало ни уровня, ни репутации, чтобы войти в установленную восьмёрку участников предстоящего турнира Академии, так что ему следовало озаботиться тем, чтобы наставники признали их силу. Эти соревнования были очень важны. поскольку все команды, которые не станут участвовать, сразу же окажутся в отстающих. А для такой многонациональной команды, как Саламандры, последствия, пожалуй, будут ещё более роковыми. Винсент и Такуми, несомненно, получит приглашение от команд собственных стран, и если мне удастся пройти квалификацию самим, Ван Жен не позволит им отказаться от этого. К тому же, говоря по правде, раз команда Лиро уже прошла отбор, он совершенно не имел права на неудачу. Чтобы попасть в поле зрения наставников, с одной стороны требовалась достаточная индивидуальная мощь членов команды, с другой – боевые успехи. Что касается способностей Ван Джона и Кёртиса, их невозможно было не заметить. Быстрое развитие учеников из Солнечной системы уже привлекло к себе внимание со стороны руководства Академии, и неважно, будь они даже золотым поколением, за которым не последуют других таких же талантов. Их нынешнюю силу попросту было бы глупо проигнорировать. К тому же в этом плане Академия вообще всегда способствовала балансу среди государств, главным образом помогая представителям слабых стран. Как-никак это было полезно для укрепления власти Калицы Млечного Пути. Дейдара Титан – очередная правительственная пресс-конференция. С помощью таких вот встреч правительство Дейдары делилось своими новостями со всем остальным миром. На конференции собрались журналисты со всех уголков Млечного Пути, и все сейчас сделали себе заметки на случай, если им дадут шанс дать свой вопрос. Появление здесь сегодня губернатора Мусена вызвало настоящий ажиотаж. Такого рода очередные приёмы обычно возглавлялись в он отвечал на вопросы журналистов. Не было никакой необходимости в личном присутствии губернатора, но на самом деле журналисты уже знали, в чём дело. Сплетни давно дошли до их ушей. «Друзья мои, я смотрю, вы все таки же заняты Пишите там чего-то». «Кажется, совсем не рады меня видеть, эдакого старикана. Я прав?» «Что ж, я вас понимаю. Наш пресс-атташе настоящая красавица. Куда мне до неё в привлечении внимания?» «Эй, уважаемые фотографы! Пожалуйста, снимите меня как можно более высоким и красивым!» Таким условием Муссон уже давно привык и мог легко контролировать обстановку. С помощью парочки шуток он быстро привлёк к себе всеобщее внимание — и создал приятную дружескую атмосферу в зале. Журналисты отблагодарили его добрым смехом. Тем не менее, это всё ещё была правительственная пресс-конференция, когда перешли к части вопросов от журналистов, один из них сразу же спросил про недавний нашумевший инцидент с членом парламента Солнечной системы Ебинвенем. Выражение лица Муссена в этот момент изменилось на безразличное. «Я уверен, что все уже знают о случившемся в Солнечной системе», В связи с обвинениями в сторону члена парламента Ебенвене и компании ОМГ была затронута репутацией всех жителей нашей планеты. Будучи первым губернатором Дейдара Титан, я полагаю, что моя обязанность – сделать заявление. Что касается соглашения о праве ОМГ на сбыт антигравитационной руды, то здесь нет какой-либо подоплёки, наносящие вред интересам Федерации Солнечной Системы, как заявляют некоторые их парламентарии. Попрошу этих уважаемых людей впредь более осторожными в высказываниях и забрать обратно все свои неуместные рассуждения. В противном случае мы официально подадим на них в сутки, а лиц им личного пути». В одно мгновение журналисты словно взорвались. Людей, поднявших руки для того, чтобы сдать вопрос, стало не сосчитать. Очевидно, что никто не ожидал настолько сильной реакции от всё это время молчавшей Дейдары Титан.